Глава восьмая. Слухи и домыслы. «Так ты говоришь, норги прошли сквозь туман, высадили разведку, а уж потом напали на Ошт?» Который раз спрашивал спаситель, неспешно потягивая из кружки пива. Данут, удивляясь самому себе, он до сих пор не вспылил, не выругался, уже не в первый раз пересказывал странному человеку историю, начиная с того момента, как он ушел проверять отсорские борти. Гилберт, как звали нежданного спасителя, завел его в какой-то неказистый дом на окраине города и первым делом осмотрел рану, порадовав, что кость не задета. Промыл ее жгучим бальзамом с запахом крапивы и тмина, наложил повязку. Судя по тому, как мастерски незнакомец наматывал бинт, ловко завязывал узелок, дело для него было сплошь и рядом знакомое. Ну а потом спаситель предложил скромный ужин. Сыр и черствый хлеб, купил к этому немного пива. Откупоривая бочку, Гилберт с сомнением принюхался к его содержимому, нацедил немного, попробовал и только потом налил гостю. Неделю стоит, но пить еще можно. Убранство комнаты, где они были, выглядело нежилым. Вроде бы все было на месте — стол, два табурета, кровать, но был какой-то налет запустения и безликости. Изрядное количество пыли и ничего примечательного, ни безделушек, ни ярких ковриков, способных дать представление о хозяине. Комната напоминала номер гостиницы, в которых Данут, по правде говоря, был всего один раз, когда надо было получить плату с приезжего купца, но и этого вполне достаточно, или внутреннее убранство лесной зимовки, где жили люди по неделе, а то и по месяцу, Но домом это не считали. Пиво, хотя и простояло неделю, не горчило. Данут, вспомнивший вдруг, что за весь минувший день почти ничего не ел, бодро размалывал молодыми зубами хлеб, превратившийся в сухари, сыр, покрывшийся твердой коркой, запивая его вполне сносным пивом. Гилберт, с сомнением ковырявший хлеб и сыр, ел мало, говорил еще меньше, зато много спрашивал. Некоторые вопросы заводили в тупик, иные казались глупыми. А за кое-какие хотелось треснуть по морде. Возможно, Данут так бы и сделал, но останавливали два обстоятельства. Во-первых, чувство благодарности к спасителю, а во-вторых, левая рука, для которой Гилберт приспособил повязку. Но в конце концов, когда все вопросы иссякли, парень и сам решил поспрашивать. «Как вы около нашего дома оказались?» Гилберт назвал его по имени и на «ты», но Данут обращался к мужчине на «вы». И дело было не только в возрасте. Гилберт чем-то напоминал отца, не то внутренней силой, не то уверенностью движений выдававшего бывалого воина. Но разве что был поменьше ростом, да имел седины побольше. Прежде чем ответить, спаситель неопределенно улыбнулся. «Да вот, понимаешь ли, иду я себе по улице, иду, вижу парни убить, собираются. А дай-ка, думаю, его спасу». О, «Ничего, что я тебя спас. Не по-благородному, да?» Притворно озлобился Гилберт. Подошел да сзади пырнул. Надо было убить, ну, поединок вызвать, да? «За спасение, конечно, огромное спасибо», — хмыкнул Данут. «Может, когда-нибудь и я вам тем же отплачу. Но если меня на поединок никто не вызывал, так и вам, возможно, было...» попросту без затей. Но все-таки, что вы там делали? Думается, не просто так около дядюшкиного дома околачивались. Следили за мной? — А ты не дурак, — похвалил его Гилберт. Вздохнув, перевел взгляд на угол изрядно поросшей паутиной. Данут, проследив за его взглядом, понятливо кивнул. — Вижу, лишнего не скажете. Но хоть намекните. Вы же, как тот паучок, муху ждете. Кто вас послал, городской магистрат? Гилберт слегка скривился. Верно, сравнение не понравилось. Может, стоило назвать его пауком? Паучок как-то несолидно. Или не понравилась фраза «кто послал?» «Так о чем тут намекать?» — пожал плечами спаситель. «Ты уже и сам обо всем догадался, без всяких намеков. Я же тебе сказал, ты парень хоть и глуповат иногда, но не дурак». «Да уж, да уж. Кем-кем о дураком, да ну, точно не был. Прожил 17 лет не в лесной глуши, не на острове, а среди людей. Опять-таки книжки читал отца, слушал. Считать, что город Тангейн оставит без внимания появление парня, странным образом спасшегося после набега норгов, было бы странно. Вот скажите, а сам Данут, будь он на месте членов городского магистрата, поверил бы в такое? Разумеется, нет». Представим себе, что в городе появляется некто, называет себя племянником богатого купца, мол, примите меня, сирого и убогого. А кто этого племянника в лицо знает? Купцы? Да мариманы ходившие торговать? Как же, упомнят они тех, кого облапошивали. Ну, тот моряк, что признал его в таверне, не в счет. Случайно вышло. Какие доказательства, кроме старой шкатулки и меча, он может предъявить? И доказательства, надо сказать, сомнительные. Может, не случись на его пути гномы, то сидел бы, да ну, не в доме дяди, а в каком-нибудь подвале под магистратом и отвечал бы на вопросы. Так что спасибо и на том, что на воле оставили. И было бы уж совсем глупо считать, что городские купцы и ремесленники, чья жизнь целиком зависела от ватрана, не озаботились бы клятыми норгами и не создали бы какую-нибудь службу-инспекцию. Ну, как там её правильно обозвать? Подобрать толковых мужчин, таких вот вроде Гилберта, которые будут искать шпионов. А к появившемуся весть как парню следует представить слежку. Если он лазутчик, то должен что-то сделать для своих хозяев. Обидно, конечно, если тебя принимают за лазутчика, но лучше эти обиды засудить куда-нибудь подальше. Если бы не слежка, был бы он сейчас вместе с земляками в чертогах единого». Гилберт, а вы этого арбалетчика знаете? Знаешь, давай канаты, предложил Гилберт. Давай, согласился парень. Так вот арбалетчика я не знаю. Может быть, конечно, можно было поискать, поспрашивать, но смысла не вижу. Ночная стража его утром подберет, тогда и личность выясним. Но скорее всего из пришлых. Слушай, а кому могло понадобиться меня убивать? Неужели Норгам? Зачем? «Все может быть», — пожал плечами Гилберт. «Может, хотят ошибку исправить?» Данут хотел спросить, какую, но догадался. Норги не оставляют свидетелей. «Может, пираты здесь и вовсе ни при чем, а ты кому-то другому хвост прищемил?» «Кому?» Юноша, как не ломал голову, не мог вспомнить, кому он мог так насолить, чтобы прислали убийцу с арбалетом. Во всяком случае, не уличные хулиганы, и кто мог желать его смерть, если только Казистр? Но считать двоюродного братца виновником нападения — это даже не смешно. Наёмный убийца ни одной векше стоит, это точно. — А ты сам меня шпионом считаешь? — задал парень прямой вопрос, от которого Гильберт тоже сумел увернуться. — Что я считаю, не так и важно. Важно, кто ты на самом деле. Улыбнулся спаситель и поднялся с места. «Ну, чего попусто языками молочь? Не волнуйся, рано или поздно узнаешь, кому ты дорогу перешел, а теперь давай-ка я тебя к дяде провожу. Он, боюсь, волноваться начал. И вот еще что, ты ему пока ни о чем не говори. И обо мне не говори, и об нападении. Скажешь, что заблудился ночью, да на какой-то штырь в темноте напоролся». Пока шли к дому дядюшки, Данут мысленно перебирал свой разговор с Гилбертом и только диву давался. Спаситель не сказал ему ровным счетом ничего. Сплошные намеки, а все, что можно додумать, он додумал и сам. Как ни странно, но дядька не ворчал и не кричал. Он даже не стал выяснять, где болтался племянник, половину рабочего дня и почти всю ночь. Наоборот, глава торгового дома только охал и ахал, поворачивал парня так и это ругался, что по дорогам разбрасывают штыри, на которые может напороться порядочный человек. И слава единому, что любимый племянник остался жив и здоров. Может даже отправить кого-нибудь к доктору, чтобы тут осмотрел рану племянника. На неуверенное меканье Данута, мол, Он не уйдет болеть, останется на рабочем месте, бочонки можно катить и ногами, а закинуть на полку можно одной рукой. Дядюшка лишь отмахнулся, заявив, что на складе справится и без него. А если нет, так сидит у него в конторе здоровый по погремушками промеж ног стучит. Пусть хоть раз в жизни поработает. А на попытку женушке открыть рот, чтобы заступилась за любимца, дядюшка... Ответил таким выразительным взглядом, что та побоялась спросить. Да ну-то было и стыдно, и приятно. Стыдно, что пришлось врать. Он даже не почувствовал легкие угрызения совести из-за казистора. Как этот беловучка станет таскать глиняные горшки, которые нельзя катать? Утешил себя, что особых тяжестей на дядькином складе нет. Вот если бы казистор потаскал разделанные туши кита или тянул сеть с уловом, тогда да. Но самое главное, что было приятно, беспокойство дядюшки. Стало быть, для отцова брата он не чужой человек. Данут дал себе слово, что он обязательно выйдет на работу и будет трудиться даже одной рукой. Подумаешь, пробита мякоть. От этого еще никто не умирал. К некому удивлению Данута домочадцы ни словом не обмолвились о человеке, убитом ночью напротив их собственного дома. Верно, покойника подобрали до того, как семейство проснулось, а ночная стража не сочла нужным искать свидетелей. Если же семейному спокойствию способствовало вмешательство Гилберта, все-таки кто он такой, этот Гилберт, если к его слову прислушивается стража? Следующий день был воскресным. Гномы, даже если они очень сильно хотели заполучить, Петрол и дядя, стремившийся заработать, не мог нарушить неписанное правила: По воскресеньям никто не должен работать. Не то, что это впрямую запрещалось. У кого хватит ума запретить торговлю в городе, выросшем и окрепшем благодаря торговцам, но считалось дурным тоном. Дескать, по воскресеньям, Трудятся лишь неудачники и хапуги. Рыбаки в этот день не выходили в море, ремесленники оставляли в сторону инструменты, ростовщики запирали сундуки и шкафы, а купцы закрывали плотными ставнями широкие витрины с яркими товарами. Порт замирал, и надоедливые чайки, привыкшие таскать все, что плохо лежит, лишь прохаживались по берегу, не охотить на рыбу у торговок. Даже булочные и лавки в этот день бывали закрыты. Ну, конечно же, это не касалось гостиницы-трактиров, куда люди приходили выпить, закусить. Единственное место, где разрешалась торговля, главная площадь перед магистратом. И то, если в этот день проходил какой-нибудь праздник, и бургомистры официально объявляли о городских гуляниях. А какие гуляния без продажи сдобных булочек, сладостей или сладкой ваты? Нынешний день был воскресным, да еще и праздничным. Тангейн отмечал не то 1415-ую, не то 1416-ую годовщину своего рождения. Говорят, основатель города Тангейн пришел в этот день на берег моря и решил, что здесь он отдохнет от сутолоки и суеты. По другой версии, более романтической но менее правдоподобный, отца-основателя проглотил кит, и тот две недели провел в желудке морского зверя. В один прекрасный день кит выплюнул Тангейна на сушу, и тот так обрадовался обретенной свободе, что решил никуда отсюда не уходить. Но суть даже не в этом. Тангейцы очень гордились, что их город, в отличие от других, не имел в собственном основании ни эльфийских, ни гномьих, ни ордских корней. Впрочем, кое-кто из историков поговаривал, что на самом-то деле здесь было селение эльфов, куда и прибыл отряд людей, желающих основать собственную базу на Северном море. А Тангейн это не имя первопоселенца, а искаженный перевод с эльфийского слова «кайен», означающий на наречии эльфов число десять. Правда, чего там было десять, не то холмов, на которых утвердился город, не то рукавов шейны, впадающих в отран, никто не знал. В доказательство эльфийского происхождения города приводили тот самый ажурный дворец, не уступавший по высоте магистрату, но с этим зданием были сплошные неясности. Издалека он и вправду напоминал творение, созданное чьими-то руками, но если подойти ближе, то было заметно, что это всего-навсего скала, превращенная в чудо морскими ветрами, а может, еще и течениями, если верить тем умникам, которые говорили, что некогда города Ватрона были залиты морской водой. Местные эльфийцы же возражали, что эльфы строили дворцы так умело, что те не отличались от природных объектов. Но жителей города, особенно молодежи, не было особого дела до древней истории. Они просто радовались очередному празднику, Заметим, что праздников было немало. Обычай побездельничать — дело хорошее, но нужно кому-то векше зарабатывать, чтобы вносить налоги в казну городского магистрата.